Глава 18. Голоса прошлого. Преклонивши колено перед троном Мэп, я поднял голову и увидел, что королева мне улыбалась. "Эш", мягко промурлыкала она, жестом повеливая мне встать. "Мой любимый мальчик. Ты знаешь, зачем я тебя позвала?" Я насторожился. Ведь за долгие годы выяснил, что не стоит верить Мэб, если она использует слово любимый. Помнится, бывало, она называла кого-то любимым, а потом замораживала его заживо, чтобы запечатлеть его таким навсегда. Однако куда чаще она произносила это слово, порождая в братьях зависть. и заставляя нас соперничать друг с другом. Подобные игры её очень забавляли. А вот мне нередко усложняли жизнь. Каждый раз, когда она называла меня своим любимчиком, Роуэн сильно обижался и наказывал меня при любом удобном случае. И сейчас я чувствовал на себе его взгляд, но не обращал внимания. и смотрел на королеву. Не имею представления о королева Мэб. Но какой бы ни была причина, я подчинюсь. Всегда так официально. Её глаза заблестели. Неужели так сложно хоть изредка мне улыбаться? Вот Роуэн не боится смотреть мне в лицо. Роуэн находился при дворе дольше меня. Брата готовили к роли её советника и поверенного. И они разделяли извращённое чувство юмора. Но я бы ни за что не произнёс подобное вслух. А по тому лишь покорно улыбнулся, что, судя по всему, её удовлетворило. Мы подобнее устроились на троне. посмотрела на меня практически как на члена семьи и махнула кому-то за моей спиной. Пара зимних рыцарей в доспехах оттенка льда вышли вперед. Под руки притащили какое-то существо и швырнули его к ногам Мэп. Хрупкую лесную нимфу с оливковой кожей, лицом с острыми чертами и ежевичными ветками в длинных зелёных волосах. Сломанная одна из её ног походила на хрустнувший высохший сук и болталась под неестественным углом. Нимфа была в полубессознательном состоянии и стонала, но всё равно пыталась отползти от основания трона. Это создание, заявила Мэб, глядя свысока на сломанное жалкое тело и несколько её друзей напали и убили одного из моих рыцарей пока те патрулировали границы дикого леса эту рыцарям удалось поймать но остальные унеслись в лес и скрылись подобную наглость прощать нельзя однако она отказывается раскрывать местоположение их обители Учитывая сколько времени ты тратишь на охоту в тех местах, я надеялась, ты знаешь, где найти их дом. Я опустил глаза на нимфу, которая руками оттолкнулась от пола и подползла ко мне. Пощади, Пощади" прошептала она, вцепившись в мой ботинок. Пощади меня, лорд. Мы лишь хотели спасти нашу сестру. Рыцарь. Рыцарь пытался взять её силой. Умоляю. Мои друзья, моя семья. Королева их всех убьёт. Всего на мгновение я заколебался. Я не сомневался в её словах. Рыцари отличались холодным и жестоким нравом. Они прибирали к рукам всё, что им нравилось, но нападение на слуг зимнего двора считалось преступлением, наказуемым смертью. Мэп, если найдёт семью нимфы, прикончит их всех лишь за то, что те защищали родное создание. Разумеется, лгать я не мог, но всегда существовали способы подкорректировать правду. «Принц Эш!» Тон голоса Мэп изменился. Вопросительные и дружелюбные нотки исчезли. И теперь в нем слышались угрозы и предостережения. «Кажется, я задала тебе вопрос», продолжала она, пока нимфа хваталась за мой плащ и молила о пощаде. «Ты знаешь, где обитают эти создания или нет?» Что же ты делаешь, эш? Сжав кулаки, я ботинком оттолкнул нимфу прочь и проигнорировал её крик боли. Пощада удел слабых. А я был сыном королевы неблагого двора. В моём роду не ведали, что такое пощада. "Да, ваше величество", ответил я. Э нимфа разразилась горькими рыданиями на ледяном полу. Я уже встречал их семью. У них есть колония на краю ежевичного леса. Прекрасно. Хрипло выдавила Мэп и улыбнулась. Тогда ты сегодня же поведёшь туда армию и уничтожишь их. Убей всех. Сруби их деревья, И сожги их обитель дотла. Я хочу, чтобы от их дома не осталось ничего. Ни единого клочка травы. Послужит примером для тех, кто бросит вызов зимнему двору. Это понятно? Я склонил голову. А нимфа всё билась в истерике и вопила. Как скажете, королева. Пробормотал я попятившись. будет сделано. Лесной эльф вытаращился на меня, стискивая посох. И на его морщинистом лице явно читался страх. Маленький эльфийский клан, мастившийся на окраинах тернонок и дикого леса, жил простым охотничьим и собирательским трудом. К ним нечасто приходили посетители, особенно из неблагого двора. особенно принц зимнего двора собственной персоной. Принц же он поклонился до земли и кивнул. Какой сюрприз! Чем обязаны такой чести ваше высочество? Я здесь от имени королевы Мэп и воина по имени Хоторн. Ответил я официально, и его кустистые брови возметнулись вверх. Тебе знакомо это имя? Хотерн старейшина нахмурился. Да. Хотерн обладал боевым потенциалом. Всегда хотел стать самым сильным эльфом в диком лесу. А откуда вы его знаете? Я вздохнул. Хотерн добрался до неблагого двора. Начал рассказ я. А старейшина хмурил брови всё сильнее. Он предстал перед королевой Мэб и молил её о разрешении присоединиться к её охране. Говорил, какой для него будет честью служить при её дворе. Когда Мэб отказала, он настоял на дуэли, чтобы доказать, что он сильнейший воин. Он поклялся жизнью и родных и соплеменников, что выйдет победителем. И в таком случае ему должны позволить стать частью её армии. Мэп это позабавило. И она разрешила ему сразиться с одним из её воинов. Я не понимаю. Хоттерн проиграл. Продолжил я мягко, и древесного цвета лицо старейшины обрело оттенок паганки. Он отпрянул, упал на колено и беззвучно зашевелил губами. Занеся свой меч, я подался вперёд. А из окружающих меня хижин начали раздаваться крики. А если он проиграет, его родные и клан должны лишиться жизней. Я пришёл взымать долги. Пощади. На меня смотрел человек, стоявший на снегу на коленях. Стрела пронзила его голень, и его яркая смертная кровь по капле заливала землю. Его всего трясло. Глаза наполнились слезами. Он сложил ладони вместе и поднял их, обращаясь с мольбой. Жалкий человечешка! Прошу, лесной лорд, пощади. Я не собирался вторгаться. Я одарил его холодной улыбкой. Вход в лес воспрещён. Ваш народ об этом знает. Зайдёте на нашу территорию, и мы откроем на вас охоту. Ответь мне, человек. С какой стати я должен тебя пощадить? Пожалуйста, ми лорд. Моя жена. Моя жена очень больна. У неё возникли проблемы при родах. Мне нужно срезать путь через лес, чтобы добежать до городского доктора. Проблемы при родах? Я прищурил глаза, оценивая его состояние. Твоя жена умрёт до того, как ты вернёшься домой. С такой ногой ты ни за что к ней не успеешь. Вступив на запрещённую территорию, ты убил их обоих. Человек начал всхлипывать. Его аура сверкала сине-чёрными оттенками отчаяния. Умоляю, привел он молотя руками по снегу. Умоляю, не трогай их. На себя мне плевать. Но спаси мою жену и ребёнка. Я сделаю что угодно. Пожалуйста. Он рухнул на землю, тихо рыдая, заливая солёными слезами снег и постоянно повторял: "Пожалуйста". Я наблюдал за ним несколько мгновений, затем вздохнул. "Твоя жена потеряна", заявил я прямо. от чего человек завыл и закрыл лицо в безнадёжной агонии Её уже не спасти. Однако у твоего ребёнка всё ещё может быть шанс. Что ты мне дашь, если я спасу его жизнь? Что угодно, взревел мужчина, глянув на меня со всей серьёзностью. Забирай что хочешь, только спаси моего ребёнка. Произнеси слова, велел я ему. Произнеси их вслух, и пускай деревья станут свидетелями твоей просьбы. Вероятно, до него только дошло, на что он согласился. С его лица схлынула краска, и он тяжело сглотнул. Но затем облизал губы и продолжил дрожащим голосом, не запинаясь: Я, Джозеф Маклире, готов предложить что угодно в обмен на жизнь моего ребёнка. Он снова взглотнул и посмотрел прямо на меня, практически вызывающе. Забирай, что хочешь. Даже мою жизнь, если мой ребёнок выживет, вырастет здоровым и сильным. Я улыбнулся, ощущая, как вокруг нас вьются невидимые нити магии. скрепляющую сделку. Я не собираюсь тебя убивать, человек, произнёс я, отступая. Сейчас меня твоё убийство не интересует. На него нахлынуло облегчение. Черты его лица расслабились, но лишь на миг, потому что уже через секунду в его глазах мелькнула тревога. Тогда чего же ты хочешь? Не прекращая улыбаться, я исчез из поля его зрения. И человек, брошенный в лесу один, начал озираться. Мгновение он стоял на коленях озадаченный. Но затем, резко вдохнув, подорвался и прихрамывая помчался домой по той же тропе, по которой пришёл, оставляя за собой пятнистый кровавый след. Я, наблюдая за его паникой, беззвучно захохотал. Ведь он наконец понял, что пообещал. И домой вовремя ни за что не успеет. Окутанный чарами и невидимый, я развернулся и направился в сторону маленькой лачуги на краю леса. В зимний двор как раз пришёл фестиваль Самайн. И в его честь зимней королеве подносили подарки, услуги и добровольные благословения. В том году ей чрезвычайно понравился мой подарок темноволосый младенец. Когда я вручал ей ребёнка, Роуэн скорчил незабываемую гримасу. Мальчишка вырос при зимнем дворе здоровым и сильным. Он никогда не задавал вопросов о своём прошлом или происхождении и обрёл статус любимого питомца королевы. Но со временем, стоило ему самому малость состариться, лишиться силы и привлекательности, мёд погрузило его в вечный сон и заточило в лёд, навсегда запечатлев в том виде, в каком он ей нравился. Таким образом, условия сделки, заключённой в ту ночь на снегу при его рождении, были выполнены. «Достаточно!» Рухнув обратно в реальность, я отполз от хранителя подальше. А лица тех, чьи жизни я разрушил, маячили в тенях покоев. Они глазели на меня. Ударив по стене, я посильнее зажмурился. но не смог сбежать от воспоминаний от осуждающих буравищих взглядов от криков и воя от запаха горящего дерева от крови ужаса печали и смертей я помнил всё, что натворил, так будто это произошло вчера хватит прошептал я, отвернувшись к стене Я ощутил на своей коже влагу. А зубы стиснул настолько крепко, что заболела челюсть. Хватит. Я не могу вспоминать, что она делала. Я не хочу вспоминать. Но вспомнишь. Голос хранителя звучал спокойно, но безжалостно. Абсолютно всё. каждую душу, что ты уничтожил, каждую отнятую жизнь. Ты вспомнишь всё, рыцарь. И мы только начали. Это продолжалось вечно. Каждый раз я оказывался в каком-то месте и смотрел разыгрывавшийся передо мной спектакль. А главную роль в нём исполнял бессердечный неблагой принц. отрешённый, жестокий и безразличный. Я охотился в лесу на людей, упивался их страхом и загонял до изнеможения. Убивал по прихоти королева, как какое-то одно существо, по несчастью навлёкшее её гнев, так и целые семьи, лишь бы её развлечь. А иногда и деревни чтобы те послужили для других примером. Я соревновался с братьями за благосклонность Мэб. Вёл собственные коварные дворцовые игры, которые зачастую заканчивались предательством и кровопролитием. Соблазнял множество человеческих девушек, после чего разбивал их сердца, превращая бедолаг в бледные подобия себя, пустынные оболочки. способные только заламывать руки и бесконечно оплакивать свою утрату. Пока я переживал эти зверства, то не чувствовал ничего. Но хранитель вытаскивал меня на пару мгновений, и я едва не погибал под тяжестью груза содеянного мною ужаса. На меня наваливалось преступление за преступлением. Они придавливали меня к земле, к кошмарам моей жизни добавлялось всё больше воспоминаний и стыда. После каждого погружения мне хотелось свернуться и умереть от чувства вины. Но хранитель давал на размышление пару минут, а потом забрасывал в следующий смертельный спектакль. Наконец, казалось, спустя годы, а то и столетия, всё закончилось. Я лежал на полу, обхватив голову руками и задыхался, готовясь очутиться в очередном кошмаре. Но на этот раз ничего не произошло. Надо мной раздался отдалённый и твёрдый голос Хранителя. «Финальное испытание начнётся на рассвете». Затем он исчез, оставив меня одного. Мои мысли, вновь принадлежавшие мне, неуверенно выбирались наружу, прощупывая возникшую тишину. Новообразовавшийся вакуум разом хлынули все воспоминания о прошлых преступлениях неблагого принца, о его кошмарных поступках, сотворённых им ужасах и порочных деяниях. Они все скопом набросились на меня с криками, воплями и отчаянным воем. И я вдруг сообразил, что тоже кричу. Пока Ариэлла ворвались в мою комнату с оружием на готове и изучили покои на предмет нападавших, обнаружив меня на полу на коленях с мокрым от слез лицом, скорченным в мучительной гримасе, они побледнели от шока. Эш! прошептала Арелы и подошла ко мне. Что случилось? В чём дело? Я резко от неё отпрянул. Она не знала. Ни один из них не должен был узнать о божествах, что я совершил, о крови, в которой мои руки оказались по локоть. Я не выдержу их изумления, презрения и отвращения. Если они выяснят, кто я на самом деле такой. Эш? Потойдите, процадил я сквозь зубы, и её глаза расширились. Держитесь от меня подальше. Оба. Просто оставьте меня в покое. Ариэлла уставилась на меня. И на краткий миг я увидел черты Бринны в момент, когда говорил ей, что наши встречи были просто игрой. Этого вынести я просто не смог. Проигнорировав их попытки до меня дозваться, я промчался мимо и выбежал в коридор замка. Лица преследовали меня, куда бы я ни направлялся. Они сверлили меня холодными, обвиняющими взглядами, заполняя сознание. «Шо?» прошептала Бринна, обхватив себя руками и наблюдая за мной из олькова. Ты сказал, что любишь меня. Мои сёстры, произнесла нимфа, выплыв из-за угла и вытаращившись на меня горящими чёрными глазами. Моя семья. Ты убил их всех. Всех до единого. Демон, процедил старый фермер. Его глаза наполнились слезами, он тыкал в меня дрожащей рукой. Ты отнял у меня ребёнка. У меня больше никого не осталось, а ты забрал его у меня. Чудовище. Простите, обращался я к ним, но, разумеется, они не слышали. Они давным-давно умерли. Их горечь и ненависть не нашли выхода. И никакими моими словами или поступками ничего не исправить. До меня из дальней части коридора доносились голоса Пака и Ариэлы. Они звали меня по имени, желали найти. Только я не заслуживал их заботы. Не заслуживал знать их. Два ярких создания в жизни полной тьмы Крови и смертей. Я разрушал все, к чему прикасался. Даже тех, кого любил. В итоге я уничтожу и их. «Убийца!» Прошептал Роуэн, скользнувший из дверного проема. И я унесся от него прочь, практически ослепленный слезами. Даже не глядя, куда бегу. Вдруг пол под моими ногами испарился. Я покатился вниз по длинному лестничному пролёту. Мир безумно вертелся до тех пор, пока я с резким выдохом не приземлился у его подножия, ощущая режущую боль в руке и боку. Стиснув зубы, я с трудом поднялся, прижал руку к ушибленному плечу и осмотрелся. Вокруг было темно. Тени поглотили каждый миллиметр пространства. Единственным источником света оказалась догорающая свеча, мастившаяся в разъявленной пасти каменной горгульи. Рядом со зловеще ухмылявшимся созданием виселась массивная каменная дверь, чуть приоткрытая и словно приглашавшая зайти в склеп. Из зазора под ней сочился холодный сухой воздух. Постремившись вперёд, я протиснулся через небольшой проём и с другой стороны двери изо всей силы надавил на камень ушибленным плечом. Массивная створка с грохотом сдвинулась с места, отрезала от меня слабый свет и встав в позы погрузила помещение в непроглядную темноту. Я не знал, что меня окружает. Да и меня это не волновало. Пройдя дальше на ощупь, я упёрся в угол, повернулся к стене спиной и осел на пол. Мне стало холодно. Я даже начал дрожать. Но только возрадовался дискомфорту. Темнота пахла пылью, известником и смертью. Но от голосов под шёпота шипящего в уши обвинения яростные полные ненависти и вполне обоснованные ой, тебе не удалось чудовище демон убийца я содрогнулся от холода и стыда одновременно затем прижался лицом к коленям и позволил обвинениям вертеться вокруг меня в безумном танце. Так вот, кем мы на самом деле являлись? Что из себя на самом деле представлял я? На рассвете, сказал хранитель. Финальное испытание начнётся на рассвете. Если я на него не приду, то провалюсь. А если провалюсь, то останусь здесь навечно один. Как и должно быть. Время ускользало. Прислушиваясь к голосам, я потерял себя. Порой они рыдали. Иногда оскорбляли меня, бросаясь жестокими, злобными словами, пропитанными горечью и ненавистью. А изредка просто задавали вопросы. Почему? Почему я так поступил? Зачем разрушил их? Их жизни, их семьи? Зачем? У меня не было ответов. Никакие мои объяснения не помогут им обрести покой. Никакими извинениями не искупить вины за содеянное. Что бы я ни сказал, это лишь пустые буквы, лишённые смысла. Как я мог быть настолько ослеплён желанием заполучить душу? Даже думать смешно, как я допустил мысль, что во мне могла бы поселиться душа, не запятнанная веками кровопролитий, злобы и смертей. Голоса согласились. Они насмехались надо мной. Издевались над моей миссией. Я не заслужил душу. не заслужил ни счастья, ни покоя. С какой стати меня должен ждать счастливый конец, если куда бы я ни шёл, везде сеял ужас и разрушение? У меня не находилось для них ответа. Я был чудовищем, рождённым во тьме. Здесь же я и умру. Так будет лучше. Эш Демон неблагово двора наконец погибнет в одиночестве, оплакивая жизни тех, кого он уничтожил. Я решил, такой исход подходит мне больше прочих. Пускай голоса терзают меня и смеются надо мной. Мне не удастся причинить кому-либо вред. Моя миссия завершится на этом месте. В этой дыре отчаяния и сожалений. И если я здесь не умру, если буду жить вечно до скончания времён, слушая голоса тех, с кем поступил плохо, наверное, стоит начать искупать вину за всё, что я совершил. Вот ты где? Я поднял голову. Есть мы донёсся голос не похожий на те, что меня окружали и на шоптывали мстительные и гневные речи. Склеб заполняла практически кромешная тьма, и я едва мог сдвинуться с места более чем на несколько десятков сантиметров. Однако голос показался знакомым. И тут в темноте сверкнула пара золотистых глаз, подплывших ко мне ближе. Грималкин. Собственный голос звучал хрипло, словно я не пользовался им месяцами. Хотя и не подозревал, сколько прошло времени с тех пор, как я спустился сюда. Возможно, и правда, минуло уже несколько месяцев. Что ты здесь делаешь? Думается мне, протянул Грималкин И появившись в поле зрения, мрачно зыркнул на меня. Я должен задавать этот вопрос тебе. Чего это ты прячешься тут с мёртвыми, когда должен готовиться к финальным испытаниям? Голоса снова запели свою яростную и болезненную песню. И я сутулился, закрыв глаза. Отстань от меня, Кайчи. Ты не можешь здесь оставаться, продолжал кот, будто я ничего не говорил. Что полезного в том, чтобы сидеть и ничего не делать? Ты никому не поможешь, если будешь прохлаждаться и горевать о прошлом. А что ты в вспышку гнева? Я поднял голову и злобно на него воззрился. А тебе откуда знать? прошептал я У тебя нет совести. Ты на всё смотришь только с точки зрения сделок и уговоров, совсем не беря в расчёт тех, кем манипулируешь. Я просто не могу забыть, что я натворил. Никто и не просит тебя забывать. Грималкин устроился рядом, обернул свои лапы хвостом и уставился на меня. Всё-таки именно в этом суть совести. Ты не забываешь о тех, с кем обошёлся плохо. Но объясни-ка мне вот что. Как ты собираешься искупать вину за совершённые в прошлом преступления, не пошевелив и пальцем? Как думаешь, твоим жертвам сейчас плевать на то, жив ты или мёртв? У меня не находилось для него ответа. Грималкинг хмыкнул, поднялся на лапы и махнул хвостом, после чего многозначительно посмотрел на меня жёлтыми глазами. И им плевать. И нет смысла зацикливаться на том, чего не изменить. Они мертвы, а ты жив. И если ты провалишь испытание, Всё останется так же. Единственный способ добиться того, чтобы ты не стал тем, кого презираешь, это довести свою миссию до конца. Голоса зашипели на меня. В них слышалось отчаяние. Они напоминали обо всех ужасах, что я натворил. О крови на руках, о разрушенных мною жизнях. И они не ошибались. Теперь я ничего не могу для них сделать. Но тогда я был совсем другим. Безучастным и бездушным. Демоном, как они и говорили. Однако, может есть шанс начать всё сначала? Грималкин повёл ухом и начал удаляться, растворяясь в тенях. «Заслужи свою душу, принц!» — крикнул он, и его серая фигура исчезла во тьме. «Докажи, что способен учиться на своих ошибках. Лишь в этом случае у тебя получится стать человеком». Его слова еще долго звучали в моей голове. Я сидел в холодном углу и размышлял о своем прошлом. а людях и созданиях, подвергшихся моим козням, манипуляциям и в итоге уничтоженных мной. Грим был прав. Если бы я здесь умер, то кто бы о них помнил? Если бы отказался от испытаний и вернулся домой без души, то по-прежнему не думал бы о прошлом, не чувствовал бы ни сожалений, ни вины. ни тяжкого груза последствий. В голове зазвенел шепчущий голос Бринны. Сломленный и пропитанный ненавистью. Я тебя любила. Любила невероятно сильно, а ты убил меня. Я тебе этого никогда не прощу. Знаю. Ответил я её воспоминанию и наконец заставил себя подняться. конечности вопили в знак протеста Но я опёрся о стену и удержался на ногах Ты не должна Мне не нужно прощение Я не заслуживаю прощения за то, что делал в прошлом Но я всё исправлю Пока не уверен как но я искуплю вину за свои ошибки клянусь Я старался не упасть Тело ломило и болело от усталости. На то, чтобы отворить каменную дверь и преодолеть длинный лестничный пролёт, ведущий из склепа наверх, потребовались все имевшиеся силы. С каждым следующим шагом, с очередной вспышкой боли, отдававшейся в костях, я от чего-то ощущал себя легче, в некотором роде свободнее. А голоса становились всё тише, оставались в том склепе. Я не мог забыть ни о них, ни о преступлениях прошлого, но больше не хотел умирать. Хранитель ждал меня на верхней ступеньке с посохом в руке, наблюдал за мной из-под капюшона. Древний взгляд изучал мои синяки и помятое тело. Затем он кивнул, словно обнаружил во мне нечто такое, что его удовлетворило. Грядёт финальное испытание, рыцарь. Протянул он, когда я преодолел весь пролёт и остановился перед хранителем. Ты пережил человеческие слабости и последствия. Прохождение последнего испытания принесёт тебе душу. Где пак и орела? спросил я, ощущая перед ними вину за долгое отсутствие. Они наверняка беспокоились за меня. Я понадеялся, что они не решили, будто я умер. Они ищут тебя. просто сообщил хранитель. Но это не их испытание. Последнее начинается сейчас же, рыцарь. Ты готов или нет? Я глубоко вдохнул. Паку и Ариэлле придётся потерпеть. Приходилось уповать на то, что они отнесутся к ситуации с пониманием. Ведь хранитель не давал времени на размышления. Да, ответил я и почувствовал как скрутило желудок. Последнее испытание. Единственное, что отделяет меня от души и от Меган. Я готов. Давай уже с этим покончим. Хранитель кивнул и ещё раз поднял свой посох.